Не успели выскочить и остались в машине. Поток бойцов и беженцев, раздвоившись, хлынул в обе стороны шоссе, кто бросился ничком в канаву, кто привалился к заваленке дома или прижался к стенке. И в этом мгновении генерал увидел на самой обочине шоссе одинокую стройную девушку в белой кофточке с длинными черными косами. Все шоссе на громадном протяжении опустело, девушка осталась совершенно одна. С бесстрашным, мрачным выражением проводила она глазами этих промчавшихся над нею раскрашенных птиц с черными крестами на распластанных крыльях, летевших так низко, что казалось, они обдали девушку ветром. Что-то вдруг клокнуло в горле у генерала, и спутники испуганно посмотрели на него. Генерал спердито покрутил своей крупной, круглой головой, будто воротник жал ему шею, и отвернулся, не в силах видеть эту одинокую девушку на шоссе. деход круто свернул и, прыгая по неровной местности, помчался рядом с шоссе по степи, не в сторону Каменска, а в сторону Ворошиловграда, откуда только-только подходила к Краснодону дивизия генерала. Глава четвертая. Пикировщики, промчавшиеся над улей Громовой, уже где-то за городом дали несколько пулеметных очередей по шоссе и скрылись в режущем глаза от солнечного блеска в воздухе. И только через несколько минут послышались вдали глухие взрывы. Должно быть, пикировщики бомбили переправу на Донце. В поселке Первомайском Все ходуном ходило. встречу ули неслись подводы, бежали целые семьи. Она знала всех этих людей, как и они знали ее, но никто не смотрел на нее, не заговаривал с ней. Самым неожиданным впечатлением было впечатление от Зинаиды Выриковой, гимназистки, которая с невообразимо испуганным лицом сидела среди двух женщин на вазу заваленным ящиками, узлами и кулями с мукой. Какой-то дед в картузе, свесив на бок белые сапоги в муке, концами вожжей изо всей силы хлистал кличонку, тщетно пытаясь поднять ее в гору на голоб. Несмотря на неимоверную жару, вырикова была в драповом коричневом пальто, но без платка и шляпки, и поверх драпового жесткого воротника по-прежнему воинственно торчали вперед ее костицы. Поселок Первомайский был самым старым шахтерским поселком в этом районе. От него, собственно, и начался город Краснодон. Первомайским, или в просторечии Первомайкой, он стал называться с недавнего времени. В прежние времена, когда уголь в этих местах еще не был обнаружен, здесь расположены были казачьи хутора, самым крупным из которых считался хутор Сорокин. Уголь открыли здесь в начале века. Первые шахтенки, закладывавшиеся по пласту, были наклонные и такие маленькие, что уголь поднимали конными или даже ручными воротками. Шахтенки принадлежали разным хозяевам, но по старой памяти весь рудник называли рудник Сорокин. Шахтеры, Выходцы из центральных русских губерний, из Украины, селились по хуторам у казаков, роднились с ними, да и сами казаки уже работали на шахтах. Семьи разрастались, делились, строились рядом. Закладывались новые шахты за длинным холмом, по которому пролегает теперь Ворошиловградское шоссе, и дальше за Балкой, что разделяет теперь город Краснодон на две неравные части. Эти новые шахты принадлежали одинокому помещику Ерманкину, или Бешеному Барину. Поэтому и новый поселок, возникший вокруг шахт, первое время назывался в просторечии поселок Ерманкин, или Бешеный. Дом самого Бешеного Барина, каменный, серый одноэтажный дом, в одной половине которого был разбит зимний сад, с диковинными растениями и заморскими птицами, В те времена один стоял на высоком холме за балкой, открытый всем ведрам, и его тоже называли бешеным.